Прозвучал звонок с последнего урока. Ребята повскакивали с мест и стремительно распихивали учебники и тетради по рюкзакам и сумкам. Теплый солнечный майский день за окном сладко манил на улицу, и все старались выскочить из школы как можно быстрее. Физике в этом полугодии вообще не повезло. Она была первым уроком в понедельник, встречая хмурых и невыспавшихся восьмиклассников, а также последним уроком в среду и пятницу. И всю вторую половину пары дети сидели как на иголках, желая поскорее выскочить прочь из школы, особенно когда на улице наступил неожиданно теплый в этом году май. «Элпис, останься, пожалуйста!» Голос физика подло, как выстрел в спину, догнал ученика почти на пороге класса. Иван даже пару секунд думал, не сделать ли вид, будто он не расслышал и не побежать ли вслед за товарищами. Постояв секунду в дверях, он вздохнул, с тоской посмотрел вслед убегающим по коридору одноклассникам и вернулся в класс. Предательский холодок страха уже побежал по спине. — Закрой дверь, пожалуйста, — не отрываясь от чтения бумаг, попросил Александр Сергеевич. Иван послушно вернулся к двери и плотно ее захлопнул. Подошел к первой партии, не зная, как себя дальше вести, помялся, нервно перебирая край форменной жилетки, положил рюкзак с учебниками на пол, затем поднял обратно. Физик все смотрел в какие-то листочки и держал паузу. Спустя минуту Александр Сергеевич все-таки взглянул на ученика поверх очков в тонкой квадратной золотой оправе И неожиданно тепло сказал, указав на первую парту перед собой. «Да ты присаживайся!» Иван послушно сел. «Знаешь, я посмотрел твои результаты по последним контрольным. Весьма недурственно, молодой человек!» — внезапно объявил физик. «Да и муниципальную олимпиаду по физике ты неплохо написал!» Ошибся в вычислениях, поэтому баллы потерял и на все рост не вышел, но верный путь к ответу почти везде нашел. Мне кажется, у тебя хороший потенциал, над которым нужно поработать. Иван решил, что ему послышалось. Он был уверен, что Александр Сергеевич начнется суждение вчерашней драки на улице, но тот упорно делал вид, что ничего особенного не произошло. «Я решил позаниматься с тобой индивидуально. Бесплатно, конечно», — тут же добавил он, увидев, что Иван хотел возразить. «Мы порешаем с тобой некоторые задачи для подготовки к следующим Олимпиадам. Не сейчас, осенью. Сначала я бы хотел немного подтянуть тебя по теории, но не школьной программы. Предлагаю выйти, так сказать, «за» рамки». В следующем году вам же всем надо будет делать проект к зимним экзаменам. Вот и займешься одной интересной темой. Эти знания, я уверен, — последнее слово физик произнес, подчеркивая с каким-то нажимом в голосе, — могут еще тебе сильно пригодиться. Александр Сергеевич выразительно посмотрел на ученика, ожидая какой-нибудь реакции. К чему был этот взгляд, Иван не понял. Вообще все это было очень странно. Он и физика? Бред же! Не любил он ее. На Олимпиаду, как обычно, погнали весь их физмат-класс, и по результатам он даже в призера не попал. По меркам одноклассников это был провал. Грамот это получили почти все. Возражать учителю, который легко мог перевести беседу на неприятную тему вчерашней драки, Иван не стал. В конце концов, до каникул оставались всего две недели. Можно и потерпеть. Он обречённо кивнул. «Тогда начнём. У тебя же есть сейчас полчаса? Можешь не записывать, это можно и так запомнить. Я уже как-то рассказывал на уроке про элементарные частицы, из которых состоят атомы. Сейчас я хочу, чтобы ты запомнил, что в микромире... Нельзя предсказать, как поведет себя частица. Можно говорить только о вероятности. Если ты положишь маленький шарик в стакан, то он там и будет оставаться, да? Но в микромире частица может внезапно просочиться сквозь стенку и укатиться прочь. Какой-нибудь электрон должен бегать по орбите, но вдруг самопроизвольно перескакивают на другую. Квантовая нейробиология, кстати, считает, что именно так в нашей голове зарождаются мысли, но нам важно не это. Физика утверждает, что наблюдатель всегда влияет на поведение частиц. Представляешь? Просто тот факт, что ты посмотрел на частицу и подумал о ней, изменяет ее поведение. Это подтверждается множеством опытов. Поведение частиц влияет на наш мозг, а наши мысли, наоборот, влияют на микромир. Разум и микромир связаны. Главное, что эту взаимосвязь можно использовать. Вот об этом я и хотел бы рассказать. Физик посмотрел в глаза Ивану и споткнулся на полуслове «Хм, наверное, тебе пока сложно это понять». Давай ты лучше прочитаешь все это в спокойной обстановке. Вот, возьми». Учитель достал из стола пачку распечатанных на принтере листов. «Эти записки одного моего друга-ученого. Написано достаточно просто. Ты легко разберешься, если постараешься. Это работа как раз на тему взаимосвязи между мозгом и частицами. Самое главное, обрати внимание на последнюю главу. Там рассказывается, что было бы, если бы существовал мир, где частицы еще легче меняли бы свое состояние. Возможно, что там мы силой мысли могли бы изменять Вселенную. Александр Сергеевич положил перед Иваном листы и сделал паузу, наблюдая за учеником. Тот старался сидеть с каменным лицом, не понимая, что за бред несет учитель, И какое отношение это имеет к Олимпиадам? Попахивало какой-то мистикой, эзотерикой, астрологией и прочим шарлатанством и точно не имело отношения к науке. Возражать он, однако, не стал и опять кивнул на всякий случай. Пусть тот несет любую мистическую ахинею, задача Ивана терпеливо высидеть и уйти, не огорчая старика. Хм, я думал, что вообще-то это тебя впечатлит. «И у тебя будут какие-то вопросы?» Разочарованно протянул физик и сделал паузу, но Ивану прямо молчал. Не дождавшись ответа, учитель продолжил. «Автор этих записок, к сожалению, трагически погиб. Но перед смертью сделал один прибор, который должен был продемонстрировать его идеи. Вот он!» Учитель достал из ящика стола коробку, похожую на большую черную пластиковую таблетку, размером с десертную тарелку. посредине черной штуковины Иван разглядел одну единственную, слегка утопленную в корпус, кнопку. Больше на гладкой поверхности глазу зацепиться было не за что. — Не бойся! — Александр Сергеевич положил коробку перед Иваном. — Я уже неоднократно им пользовался! Он работает и вполне безопасен. Этот прибор ненадолго позволяет реализовать то, что описано в последней главе. Так сказать, подсмотреть, как это все будет на практике. Прочитаешь, поймешь. Это тебе задание на каникулы. Изучи эту распечатку и проведи эксперимент с прибором. Потом, после каникул, мы вместе оформим твои наблюдения и выводы в проектную работу. Уверен, у тебя к следующей нашей встрече будет много вопросов, которые мы с тобой и обсудим. Да. До каникул мы с тобой больше не увидимся. Я должен на время уехать из Москвы, так что у тебя будет целое лето, чтобы все прочитать и наиграться с этим устройством. Держи. Иван взял черную таблетку в руки. На удивление, она была очень лёгкой, словно внутри пластикового корпуса ничего не было. Покрутив прибор в руках, он положил его обратно на стол. «Э — -э -э, Александр Сергеевич, спасибо, конечно, — с сомнением ответил Иван. — Но я как-то не хочу испытывать неизвестные приборы, особенно без вас. Да и вообще эта тема мне, честно говоря, не очень интересна. Физик прищурился. «Неужели тебе не любопытно испытать что-то новое, изучить то, что мало кто знает?» Иван помедлил, раздумывая. «Надо же! Удивительное вы поколение!» Учитель, не дождавшись ответа, встал из-за стола и начал вышагивать вдоль доски. «В наше время мы бы все отдали за возможность испытать новую технологию». Мы грезили космосом, научными открытиями. Мы были любопытными, черт возьми. Помнишь мальчика из гостя из будущего? Сколько времени он раздумывал, прежде чем встать на машину времени? Нисколько. У него даже сомнений не было. Это же приключение. А вы? Эх, променяли мечты о настоящем космосе на компьютерные игрушки. Вот скажи. «О чем ты мечтаешь? Кем хочешь быть? Как хочешь изменить мир? Да и хочешь ли?» «Опять этот дурацкий вопрос, кем хочешь стать?» «Тоже нашел образец мечты. Это раньше в космонавты мечтали идти те, кто хотел прогуляться по Марсу или Венере, а болтаться годами на орбите и пить собственную переработанную мочу? Как об этом можно мечтать?» Вместо ответа Иван неопределённо пожал плечами и уставился на парту. Продолжать этот дурацкий разговор с учителем он больше не желал. Не было бы у того предмета для шантажа, Иван бы давно встал и, хлопнув дверь, ушёл из класса. Что они, сговорились с психологиней в одну и ту же больную точку бить? «Вот-вот», — продолжал физик, вот — «вот-вот». «Я про это и говорю. Тебе предлагают нечто необычное». «Новое и интересное, а ты равнодушно отказываешься. Никаких стремлений, никаких мечтаний. В конце концов, чего ты теряешь? Я же не буду тебя экзаменовать осенью. Просто расскажешь свои мысли по поводу всего, что прочитаешь и узнаешь, испытав этот прибор. Открыть для себя что-то новое физике всяко лучше, чем на улице кулаками махать». Александр Сергеевич ехидно улыбнулся, внимательно смотря на ученика поверх очков. Иван намек понял. «Ну да, хорошо. Я попробую разобраться», — уныло сказал он, убирая черную таблетку в рюкзак. «Вот ты замечательно, молодой человек! Думаю, когда увидимся в следующий раз, ты будешь более многословен». Александр Сергеевич сухо улыбнулся на пару секунд. А теперь не буду тебя больше задерживать. Иван несколько секунд сидел и постукивал пальцами по парте, не веря, что его так просто отпускают. Затем поднялся, буркнул «до свидания» и вышел из класса. За дверями, подпирая стенку, стоял Пашка. Он плотно закрыл за Иваном дверь и с нетерпением спросил. — Ну как? Сильно влетела. — Ты знаешь... Он почему-то вообще меня не ругал. — Это как? Хвалил, что ли? За то, что заступился за девушку? — Да нет! — Иван отмахнулся. — Вообще о вчерашнем речь почти не заходила. а АЭС сказал, что хочет позаниматься со мной индивидуально. Типа к Олимпиадам и к проекту подготовить в следующем году. Потом начал нести вообще какую-то чушь. Еще учебник странный дал вместе с прибором, типа задания на лето. Проект начать делать. Хм, забавно. Не думал, что ты физику любишь. Ты же вроде по географии проект собирался начать. Люблю физику. Скажешь тоже. А нафига это тебе тогда? А куда деваться? Если откажусь, то он намекнул, что может припомнить вчерашнее. Думаешь, мне после педсовета это надо? Да и потом. Проект-то в следующем году точно придется сдавать. А географ меня не взлюбил после того случая. Ну, ладно. «Там все наши в футбол во двор пошли играть. Го! Может, еще успеем?» Паша надеялся успеть до назначения вратарей на ворота. Он за два года вымахал почти на голову и теперь был растянутый по вертикали копии себя. Со временем на длинных ногах руках, пока состоящих из сплошных локтей и коленок, нарастет мясо, и Пашка явно будет здоровым богатырем. Но сейчас в футболову брали играть разве что вратарем. Иначе он в своих же собственных ногах путался.